Теперь я знаю, что это важно, это секрет, а я единственный человек, которому она может доверять. Придется или признаться, или найти возможность прочесть записку. Разумеется, я выбираю второе, ведь мне еще никогда не писали послание с помощью тайного шифра. Несколько дней спустя меня осиняет. Я достаю из-под кровати возвращения Шерлока Холмса. Открываю на нужной странице. Здесь между двумя любимыми рассказами хранится мой секретный архив. Среди старых писем Альфреда я нахожу листок из блокнота, засунутый сюда около года назад. Хорошо, что я с тех пор его не выкинула. Хранила не потому, что на нем ее адрес, а потому, что он написан его рукой. Раньше я иногда доставала листок, смотрела на него, даже нюхала. Вспоминала день, когда Альфред отдал его мне. Однако уже несколько месяцев, с тех пор, как Альфред начал писать мне длинные прочувствованные письма, я ничего такого не делаю, а сейчас мне нужен именно адрес, адрес Люси Старлинг. Я так и не сходила к ней в гости, да и не собиралась. У меня было достаточно работы, а свободное время я проводила за книгой или за письмом Альфреду. Кроме того, ей никак не могла забыть эту мгновенную вспышку ревности смешную и все-таки неприятную, когда Альфред вечером в тумане назвал мисс Старлинг по имени. Дойдя до ее дома, я начинаю колебаться. Правильно ли я делаю? А вдруг она здесь больше не живет? Может быть, надо было надеть второе парадное платье? Мне открывает пожилая женщина. Я и рада, и разочарована. — Простите, — говорю я, — я ищу одну даму. — Ну, — произносит женщина. — Старую знакомую. — Как звать? — Мисс Старлинг, — отвечаю я, хотя это вовсе не ее дело. — Люси Старлинг. Киваю в знак прощания и поворачиваюсь, чтобы идти, и тут она говорит. — Второй этаж, вторая дверь налево. Выходит, это хозяйка. Она смотрит, как я поднимаюсь по застеленной красным ковром лестнице. Я уже не вижу ее, но чувствую ее взгляд. А может быть и нет, может быть просто детективы перечитала. Иду по коридору. Здесь темно. Единственное окно на лестничной клетке почернело от пыли. Вторая дверь налево. Стучусь. За дверью кто-то скребется, значит мистер Арлинг дома. Я затаиваю дыхание. Дверь открывается. Люси все такая же, какой я ее помню. Она смотрит на меня, моргает. «Я вас слушаю. Мы знакомы?» «А хозяйка все следит». Поднялась на несколько ступенек и глядит мне в спину. Я нервно оглядываюсь на нее, снова поворачиваюсь к мисс Старлинг. «Меня зовут Грейс, Грейс Ривз. Мы с вами вместе работали в Ривертоне». Лицо ее светлеет. Ну, конечно, Грейс, я очень рада вас видеть. Всё тот же бесцветный голос, за который её так не любили слуги. Люси улыбается, отходит в сторону и приглашает меня в квартиру. Я как-то и не сообразила, что мне придётся к ней заходить. Я вообще про неё вспомнила случайно. Мисс Тарлинг стоит у малютенькой гостиной и ждёт, когда я присяду, чтобы и сделай то же самое. Потом предлагает мне чаю. Отказываться неудобно. Когда она исчезает, по-видимому, в кухне, я оглядываю комнату. Здесь светлее, чем на лестнице. Окна, да и вся квартира чисто вымыты. Скромно, но опрятно. Люси возвращается с подносом. Чайник, сахарница, две чашки. «Какой приятный сюрприз!» — говорит она. В глазах невысказанный вопрос. «Какой приятный сюрприз!» Я пришла попросить вас об одолжении. Она кивает. Каком же? Вы знаете стенографию? Конечно, слегка хмурится она. Питмана и Грегга. У меня еще есть возможность встать и уйти, сказать ей, что я ошиблась, отставить чашку и выйти за дверь, сбежать по лестнице, выскочить на улицу и больше никогда не возвращаться и никогда не узнать, что написала Ханна. Вы не могли бы кое-что мне прочитать, расшифровать написанное? Ну, разумеется. Я передаю ей записку, затаяв дыхание, надеясь, что решила правильно.